Брайан нахмурился и провел усталой рукой по собственному лысому черепу, на котором выступила испарина. «Господь посмеялся над нами. Фист стал главным игроком в печальной игре, а мы обладаем недостаточными данными, чтобы предугадать его дальнейшие действия». Он мимолетно улыбнулся. «Странно, парадоксально». но не кажется ли тебе что он превзошел нас в нашей собственной философии он разбил упавшим голосом прохрипел хайт наши силы разбил брайан только пожал плечами и ободряюще улыбнулся мы реформируемся я не могу рассказать ему что бутло погиб я не могу раскрыть ему всю правду Рассказать о том, что мы повержены и уничтожены. Пусть умрет с надеждой. Без правды человек всегда может обойтись, а без надежды – никогда. Пусть он не узнает худшего. Я должен уберечь его, хотя бы в знак благодарности, что он сделал для меня в былые годы. «Какую жестокую штуку сыграли время и жизнь с дорогим и благородным Хайдом? Они хотят, чтобы я собственными руками, руками старейшего друга, разбил его крепкую мечту, лишил последней надежды на пороге смерти. Нет, этого не будет, не будет!» Хайду стремил на Брайана изможденный взгляд – влажных голубых глаз. В конце концов, Брайан не выдержал и отвернулся. Хайт еле слышно прошептал. В «Твоей улыбке таится обман. Ты никогда не умел толком врать. По крайней мере, мне. Один из твоих недостатков, не правда ли? Я всегда подмечал в тебе это и ловил за руку. «Я не обманываю тебя», – проговорил Брайан, чувствуя неистовое желание броситься старику на грудь и разрыдаться. Однако он не имел права этого делать в такие минуты. Поэтому, насупившись, продолжал. «Мы потерпели поражение, да, но не уничтожены». Хайду, видно, причиняли боль трубки, потому что порой его слабая рука непроизвольно тянулась к носу, чтобы выдернуть их. Он опять закашлялся и прикрыл глаза. Даже, находясь на пороге смерти, друг мой, я могу отличить правду от обмана. Ну хорошо, я тебя понимаю. Прозрачные веки дрогнули, когда Хайд спросил. А что, командующий, после стольких смертей, ужаса и бедствий, он, наверное, летит к нам, закончил Брайан с улыбкой. «Да-да, Стаффа направляется прямо к нам», — после паузы он добавил. «Возможно, теперь...» «Ну, увидим. Я больше не склонен полагаться на вероятность». «К сожалению, тебе, мой милый друг, не дано будет увидеть нашу окончательную победу». «Нет, не можешь полагаться на вероятность», — прохрипел Хайт. Таффа послан к нам своим заместителем. Вероятность встала с ног на голову, друг мой. Все перевернулось. Машина ошиблась. Сила Брайана убывала намного медленнее, чем у его друга. Он чувствовал, как жизненные соки вытекают из него, как крошится сознание. И в такие минуты он всегда обращался мысленно к прошлому. к прожитому, к лучшим временам. У них с Хайдом тогда было много споров, много совместных свершений и побед. Они с Хайдом возродили Сэдди, держали зловещую машину в состоянии постоянного ступора, успешно противостояли все возрастающей силе двух эгоистичных империй. Однако в свете последних событий ему казалось, что все их труды были всего лишь отсрочкой от окончательной катастрофы которая придвинулась теперь вплотную, неся с собой жестокость и смерть. Настали последние времена. Рига готовилась к вторжению на Сассу. Последние мгновения затишья перед неминуемой бурей, которая сметет все на своем пути, и правых, и виноватых. «Все же мы многое сделали, не так ли?» Словно услышав мысли друга, С трудом выговорил Хайд. Мы сделали невозможное. Воспитали поколение молодежи. Предали поганой проклятой цивилизации оттедок гениальности. Да, мы многое успели, согласился Брайан. Его голос прозвучал равнодушно, потому что мысли его были о другом. Он вспомнил Хайда, каким он был раньше. Молодой, энергичный, черноволосый и атлетически сложенный. Брайан отлично помнил, какими взглядами провожали женщины его друга, когда он царственной походкой шел по коридорам. Его голубые глаза светились одухотворенностью, на губах играла ироничная улыбка, сводящая противоположный пол с ума. «Теперь...» «Дай мне отдохнуть, Брайан!» Судорожно вдыхая, прерывисто прошептал Хайд. «Отдохнуть! Отдохнуть!» Брайан ободряюще похлопал его по плечу, и когда обернулся к двери, почувствовал, как заныло бедро. За дверью на стуле сидела молоденькая посвященная и смотрела на экран монитора, встроенного в стену. «Он умирает!» Устало и потерянно вымолвил Брайан. Внезапно он почувствовал, как на него, на самого, накатывает волна смертельной усталости и фатальности. Ноги задрожали в коленях, и он был вынужден опереться о неровную стену скалы. Он закрыл глаза и попытался смириться с мыслью, что сейчас делать. Слабость растекалась по всему телу, притупляя мышление и опустошая душу. Посвященная оглянулась и грустно кивнула. «Думаю, ему осталось максимум несколько часов. Мы можем увеличить режим работы насоса, но его легкие не выдержат. Они могут отказать в любой момент, и тогда произойдет кровоизлияние, после чего...» «А каково его душевное состояние?» Он заснул, магистр. «Ему снятся хорошие сны». Брайан почувствовал внезапный зуд в деснах и провел по ним языком. «Хорошо. В таком случае самое время». Собравшись с духом, он решительно протянул руку к одному из выключателей и повернул его. Убрав руку, он еще долго, не мигая, смотрел на небольшой кусочек металла и старался не думать о том, что только что сделал. «Магистр?» — вскинулась посвященная. «Это же...» «Да, я знаю», — прошептал Брайан. Выключатель приводит в действие насос или останавливает его работу. Смотри, девочка, ты видишь, как он спокоен. Это называется счастьем. Ему снятся хорошие сны. Хорошие сны. Что может быть лучше? Кто бы отказался так умереть? Монитор в его глазах подернулся дымкой и стал расплываться. Плотный комок подскочил к горлу, не давая вздохнуть. Брайан едва почувствовал прикосновение к себе мягкой и теплой руки молодой женщины. Она что-то сказала в микрофон устройство внутренней связи. Для магистра Брайана это был простой и несвязный набор слов. Через минуту в помещение вошел мастер в сопровождении двух посвященных. Увидев их, Брайан зарыдал в голос. Его осторожно подхватили под руки и медленно повели к лабиринту коридоров в неизвестном направлении. У Брайана все плыло перед глазами. Он никак не мог остановиться, все рыдал и рыдал, сотрясаясь всем телом. Очнулся он только на носилках. Он не хотел возвращаться к реальности. Он хотел подольше побыть в мыслях со своим верным и единственным другом Хайдом. понимая, что другой такой возможности может уже не представиться. Закрыв глаза, он продолжал вызывать в своей памяти образ молодого, смеющегося, сильного и здорового друга. Молодого.